Глава одиннадцатая. Укращение строптивца. Нечего было думать, чтобы в темноте перевести верблюдов через ров на мостках. Не факт, что выдержит вес и высок риск свалиться в ров. Пришлось оставить гус с сыном присматривать за верблюдами, которые нашли чащу колючего кустарника в трехстах метрах от рва. Ту самый, в которой в засаде сидел рак со своим отрядом в ночь кровавой бойни.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 Все это надо было успеть, пока сушились доски для корабля. Также на носу было перевооружение армии с кожных доспехов на железные. Этот вопрос тоже нельзя было затягивать. Теландер уверил, что загон и мостки они успеют, и можно будет сразу приниматься за строительство частокола и разбора самолета. Завтрак был из ячменной лепешки и горсти фиников с малиновым чаем. Разнообразие еды медленно, но верно начинало появляться на столе.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 Теперь башенки были двухъярусные, и одновременно там могли находиться 6-8 лучников. Когда первая башня была готова, я поднялся на верхний ярус. Обзор открывался отличный. Правда, несколько пальм закрывали небольшой сектор обстрела. Но подобраться без риска к чистоколу не было возможности. При высоте колев около 3 метров такую преграду сходу не преодолеть. А приставные лестницы дикари вряд ли догадаются сделать. Внутри крепости или детинца оказывались все три погреба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 Через два часа новая легенда о великом духе Макс Са облетела весь плаш, обрастая подробностями. Очередная история в копилку моего небесного происхождения, которая так легко укоренилась среди простодушных дикарей.